Мгновенный снег, когда булыжник узрин, Апрельский снег, оплошливый снежок, Резвись и тай, земля, как пончик в пудре, И рой огней, как лакомки, ожог. Несись с небес, лишая деревья весу, Ерожь березы швабрами шурша. Ценители не смыслят ни бельмеса, Враги уйдут, не взявши ни шиша. Ежеминутно можно глупость ляпнуть, Тогда, прощая, хулка и хвала, А ты, а ты, бессмертная внезапность, Еще какого выхода ждала? Ведь вот и в этом диком снеге летом Опять поэта оторопи стать, И не всего ли подлиннее в этом? Как знать? 1929 год